Хотя мои коллеги и я обычно включаем в группу от 6 до 8 пациентов минимальное количество участников группы – 2 человека. Пациент, который по определенным причинам не имеет возможности посещать групповое занятие, может проходить индивидуальный тренинг навыков. По собственному опыту могу сказать, лучше, когда индивидуальным тренингом навыков занимается другой специалист. В противном случае наблюдается тенденция – которой лично мне, например, трудно сопротивляться, превращать тренинг навыков в индивидуальную психотерапию. Если индивидуальный терапевт все же превращает тренинг навыков в психотерапию, следует проводить отдельные сеансы, жестко структурированные для тренинга навыков. Программа последовательного тренинга навыков описана в руководстве по тренингу навыков «При терапии пограничного расстройства личности».